Глава 3. Рина проталкивалась сквозь возмущенную толпу людей, занявших очередь у входа. Рина насчитала восемьдесят пять человек и сбилась со счета. и это она только треть посчитала. К счастью, очередь продвигалась быстро. Лакорз за Риной одной ногой уже были внутри замка. Подруга вертела головой в разные стороны. Ри, ну где ты ходишь? с видом строго учительницы спросила она. Прости, я засмотрелась по сторонам, и не заметила, как отстала от вас, собрала Арина. Зарина За протянула охраннику в желто-зеленой жилетке три билета с таким гордым видом, будто она владеет этим замком. Охранник оторвал корешки билетов и протянул оставшиеся часть обратно девушке. Они прошли внутрь замка и завертели головами, осматривая его убранство. Внутри изобиловало роскошью. У винтовой лестницы стоял орган из золота. Под ногами прямо на мраморном полу была расстелена красная дорожка, которая тянулась через винтовую лестницу прямо на второй этаж. От потолка с изображением полуобнаженной пары с рогами и хвостами было невозможно оторвать взгляд. Ослепительная хрустальная лампа придавала величие холлу. По стенам пробежала золотистая краска, переплетаясь с серебряными лазурными завитками. У дальней стены висела огромная картина с изображением короля. На нём был длинный, расшитый золотистыми нитями хитон с красной накидкой на плечах. Одеяние подчеркивало его большой живот. Седые волосы были коротко остриженными, надменный взгляд зеленых глаз даже с картины прожигал насквозь. Рина поежилась от изображения короля и отошла в сторону, чтобы не стоять под надменным взглядом его величия. Но где бы она ни находилась, скрыться от пронзительного взгляда ей не удавалось. Возле нее неожиданно появились девушки. На вид одна восьминогого возраста, двадцати трех лет. Она насчитала шесть девиц похожих друг на друга: светлые волосы и высокие хвосты, юбки до колен цвета древесины, белые на пуговицах блузки с длинным рукавом, на шее жёлтый элегантный шарф, на ногах удобная обувь, похожую на домашние тапочки под цвет юбки. К Зарине подошел мужчина средних лет, тот самый с синей бабочкой и в клетчатой рубашке, который предлагал Рене помощь. Он держал в руках синюю папку сверился с их фамилиями, подозвал блондинку и сказал, что Мира будет сопровождать их по замку. В каждой группе было по 100 человек. Когда их группа двинулась вверх по ступенькам, Рину кольнуло странное чувство. Это был не интерес, а скорее страх и даже ощущение опасности. Они пришли в библиотеку короля Лукреция. Рассказ о нем Рина благополучно пропустила, с любопытством осматривая помещение. Библиотека по размерам занимала четыре комнаты. Настолько огромная она была, С потолка на незваных туристов глазели любопытные надменные лица мужчин и женщин в роскошных одеждах. Казалось, что они живые и вот-вот нападут с потолка на незваных гостей, но на деле это были картины, и ничего более. Темные шкафы были набиты книгами, а посреди помещения стоял величественный камин, который не мог оказаться незамеченным. В основном группа слушала с интересом Одна парочка села на деревянную лавку, видимо, ее поставили специально для капризных посетителей, чтобы те не ныли, что у них болит спина, и им невыносимо стоят на одном месте. Кто-то откровенно зевал и скептически осматривал библиотеку. А маленькая девочка с темными кудряшками и с большим бантом на голове смотрела на шкаф слева от камина, поймала на себе взгляд Рины и указала пальчиком на шкаф. Рина перевела туда взгляд потом обратно на девочку и улыбнулась. Но девочка не улыбнулась в ответ, а наоборот нахмурилась. Она закопризничала на руках отца, и тот опустил дочку на пол. На ходеньком тельце мешком в синее платье с розовыми лентами, маленькие ножки в белых коготках и в синих сандалиях вызывали умиление у окружающих. Малышка проталкивалась к крени и та с изумлением смотрела на кружку. Ирина тут же присела на корточки. Девочка снова указала пальцем на шкаф. Смотри, видишь? с блеском в глазах произнесла малышка. Рина внимательно присмотрелась к шкафу. Ничего необычного здесь не было, лишь множество каких-то книг. "Нет", обронила Рина. "Смотри внимательно и увидишь призрака". "Призрака?" удивленно спросила Рина и подавила улыбку, но к шкафу всё-таки подошла. Никакого призрака здесь, конечно же, не было и быть не могло. В детском возрасте у детей разыгрывается воображение, то-то и всего. Но вместо призрака Рина увидела на стене рядом со шкафом небольшого золотистого льва. Он оказался величественным украшением, без которого библиотека утратила бы свой изысканный вид. Рина прикоснулась к его клыку и услышала жужжащий звук. Она вовремя отскочила влево, потому что шкаф тут же разъехался в разные стороны и показал лестницу, ведущую вниз. "Прошу, ни к чему не прикасайтесь", крикнула Рине гид. "Извините, я случайно" Рина покраснела под высокомерным и недовольным взглядом своей группы. По их глазам она видела, что они окидывают ее взглядом и недоумевают, что она вообще здесь забыла в простеньком бежевом гольфе, джинсах и изношенных кроссовках. На чем я остановилась? Растерялась мира. На камне обещали рассказать нам легенду, связанную с ним, подсказала гиду женщина с темными рыжими косами и в длинном облегающем пурпурном платье. Ах, да, благодарю, улыбнулась Мира. Как я уже говорила, с этим связана одна печальная история. Люди увлеченно слушали девушку. Даже парочка, которая до этого сидела на скамейке, уже находилась рядом с гидом, чтобы послушать, что же это за легенда. Эта библиотека излюбленное место короля Лукреция. Все книги, которые вы видите здесь, всего лишь жалкая часть, которую он прочел. Ранее у камина стояло кресло. Но и причём здесь камин? перебил Миру парень лет 18-ти на вид. На лице Миры промелькнул стыд вперемешку с обидой, но она тут же взяла себя в руки и гордо вскинула подбородок. "Я уже подхожу к этому. Пожалуйста, наберитесь терпения", мягко сказала она. Первой женой короля была жена Луиза. Ирина встала возле Зарины и лакры, которые внимательно слушали гида, но сама витала в своих мыслях. Луиза родила королю дочь Ирелину. Как-то раз король отправился на охоту, А вернувшись пораньше, застал жену с генералом армии. Закончилась эта ситуация печально. Генералу отсекли голову, Луизу король приказал замровать живьем в стену, а ребенка сожгли прямо в этом камине. Послышались возмущенные возгласы, перешептывания, Женщины прикрыли рты ладонями, на их лицах отразился ужас, а кто-то и вовсе побледнел. "Надеюсь, этого короля похоронили заживо", выпалила Зарина. "А ты что скажешь, Ри?" Но Рина снова смотрела на девочку, которая не спускала глаз с того самого шкафа, где, по ее словам, жил призрак. Нет, короля ждала другая судьба, вклинилась Мира. Он скончался во время охоты. Жаль, произнесла Зарина, и лакор снова что-то шепнул ей на ухо, из-за чего разгорелся новый спор. Ты умом тронулся? До да таких людей казнить надо. Никто не имеет права вершить судьбы других людей. Что же он, бог, что ли? Кем вообще он себя возомнил этот король? Группа совсем оживилась, и не спускала глаз двух спорщиков. Ну, даже не знаю. Не забывай, какие тогда были времена. На плечи короля возложена огромная миссия, а тут еще и неверность жены, да и ребенок не от него. То есть ты хочешь сказать, что он правильно поступил? разгорячилась Зарина. Так, ладно, громко хлопнула в ладоши Мира, чтобы ее экскурсия не сорвалась. Предлагаю обсудить все интересующие моменты после нашей прогулки по замку. Через пару минут сюда явится другая группа, и нам уже пора уходить. Зарина злобно зыркнула на Лакра, а у того не дрогнул ни один мускул. Группа двинулась дальше. Они прошли через тот самый потайной ход, который Рина случайно открыла. Идти по нему было жутковато, пахло сыростью и плесенью, а когда они оказались в просторной спальне, которая всего наполовину была заставлена мебелью, Рина наконец выдохнула с облегчением. Смешанные чувства вызывал у нее этот замок. Ближе к двери стояла кровать с балдахином и жемчужным покрывалом. Пол закрывала медвежья шкура. У окна находился массивный шкаф из красного дерева с книгами. Напротив окна уютно устроились два массивных кресла, больше похожих на троны. У дальней стены стоял круглый стол и четыре современных стула. И сразу было ясно, что при жизни короля ни этого стола, ни этих стульев не было. "Прошу обратить ваше внимание на кровать", сказала Мира. Нам не удалось полностью восстановить всю конструкцию, но раньше у этой кровати было еще одно предназначение. Мира нащупала рукой под кроватью какой-то рычаг и нажала на него. Кровать тут же повернулась на 180 градусов и замерла в таком же положении. Эту кровать король велел соорудить для неверных жен. Стоило нажать на рычаг, и жертва против воли спускалась в темницу со специальными отсеками. Жизь прошептала девушка с огромными серьгами в виде стрекоз. А сколько у него вообще было жен? — спросил кто-то из группы. Шесть. И всех их ждала подобная участь? К сожалению, да, выдохнула Мира. Варварство вырвалось у Зарины. Господи, и мы за это такие бабки заплатили. гид услышал слова Зарины. Неужели совсем не интересно? с легкой обидой спросила Мира. А что здесь может быть интересного? В школе на уроке истории и то интереснее было. Мира взяла себя в руки и сделала глубокий вдох, чтобы не заорать на завравшуюся туристку, которая возомнила из себя непонятно кого. С нее было довольно. Она мысленно пообещала себе, что это последняя в ее жизни экскурсия. Как же все таки тяжело работать с людьми. Но вместо этого она с видом профессионала выговорила: "Что ж, если и правда вам не интересно меня слушать, вы можете покинуть нашу группу". Выход из замка вон там. Спуститесь вниз по лестнице и окажетесь во внутреннем дворике. Сверните направо и выйдете к выходу. Остальные оживились и влечёно наблюдали за перепалкой гида и ошалевшей девушки. "Как вы смеете?" прошипела Зарина. Лакры и Лакрырина пытались успокоить подругу, но та уперлась и была готова поколотить нахалку. "Мой отец целое состояние отвалил за эти розкозни. И за что? За страшилки, которые рассказывают на ночь детям? Знаете что?" С меня хватит. Кормите этим бредом кого угодно и ищите себе новую работу, потому что я этого так не оставлю. Нам и правда лучше уйти, прошептала на ухо Зарина Ирина. Лакар полностью поддержал это решение. Здесь и спорить не было смысла. К их удивлению, на выход двинулась половина группы, поддержав тем самым заносчивую девушку. Кто-то стонал, что гудят ноги, как и спина, кто-то откровенно зевал, А кто то и вовсе бубнил себе под нос, что просит книгу жалоб? Ну вот, я же говорила, сдохнуть от скуки можно. Вон сколько людей последовало за нами, довольно изрекла Зарина. Ни Ирина, ни Лакар ничего и не ответили. Они знали, что сейчас подругу лучше не трогать, иначе попадешь под горячую руку. Они спускались вниз по узкому темному проходу, отчего Рине стало нечем дышать. Все казалось, что эти стены вот-вот раздавят ее, Успокаивали знакомые прирекание зарины с лакром, за которые Ирина держалась как за соломинку. Лоб покрылся потом, бежевый под горло гольф прилип к потной спине, и она еще раз мысленно поблагодарила себя за то, что предусмотрительно обула кроссовки, а не туфли. Звуки резко стихли. Ирина напряглась, но не переставала спускаться. Она вышла на свет и выдохнула. Больше в жизни не полезу в подобные места, пообещала она самой себе только вот она явно не во внутренний двор попала. Рина нахмурилась и внимательно осмотрела зал со множеством зеркал на стенах, с хрустальными люстрами на потолке, с позолотой на стенах и шахматным полом. Да и это как-никак бальный зал. Рина удивленно осмотрелась по сторонам, где остальные? Почему здесь нет ни Зарины, с Лакером, ни слакромни остальных? Насколько она помнила, она была замыкающей. Видимо, свернула не туда. Роскошь этого зала ослепляла. Он слишком выделялся на фоне остальных помещений замка, ирина решила, что вероятнее всего этот зал был припасен напоследок, но факт оставался фактом. Ей как можно скорее нужно было выбраться отсюда и найти друзей, которые уже, скорее всего, волнуются за нее. Ирина прошла через весь зал, вертя головой в разные стороны и впитывая окружающую красоту. Вот бы и мне жить в подобном замке. Как же, наверное, здорово владеть богатством и ни в чем себе не отказывать пронеслась в уме мысль, и она тут же ею стыдилась. Кип всегда говорил: "Бойся своих желаний, Рина, они имеют свойство сбываться, поэтому прежде чем чего-то хотеть, хорошенько подумай, нужно ли оно тебе". "Мне нужно, чтобы ты нашелся, Кип", произнесла вдруг Рина. Выхода как назло не было, словно она оказалась в роскошном запертом ящике. Рина звала на помощь, вернулась к тому узкому проходу со ступеньками и была готова разрыдаться потому что проход исчез. Чертовщина какая-то. Она измаялась, металась туда-сюда, словно загнанная в ловушку птица, и устав от безуспешных попыток села на пол, чтобы успокоиться. Она положила голову на колени, как делала всегда, когда ей было страшно. Карман джинсов выпирал, и она сунула в него руку. Вытащив ленту с камешками, она выругала себе под нос: "Надо же, она забыла отдать его гидам". Вот просто из головы вылетела бургуя в себе, она набрала полную грудь воздуха и сделала то, чего ей на самом деле хотелось. Завязала ленту на шее. Найду хозяйку этой вещицы и сразу сниму, уверила она себя. Она в жизни ничего не крала, да и по сути она подобрала утерянную вещь в попытке вернуть ее владелице или хотя бы отдать ее тому, кто вернет пропажу. Может, мне удастся это сделать, когда выберусь отсюда? промелькнула в ее голове мысль. Девушка поднялась на ноги и посмотрела в зеркало в полный рост. Жёлковая лента со множеством драгоценных камушков нелепо смотрелась с бежевым растянутым гольфом под горло и мешковатыми джинсами. Но снимать роскошную вещицу Рина не собиралась, потому что когда еще шанс выпадет поносить такое? Она еще ближе подошла к зеркалу. Глаза бросилась сережка с жемчугом, который лежал на полу. У Рины все похолодело внутри. Она присела на корточки и посмотрела повнимательнее. Точно такие серьги Кит подарил Лане на день ее рождения. Та никогда их не снимала, даже спала в них. В голове сложился пазл: лица с доски объявлений, в том числе и брат со своей невестой, и Ее сережка как доказательство, что девушка была здесь. Рина поспешно сунула сережку в карман джинсов, чтобы вернуть ее Лане, как только ее найдет. И только сейчас она сообразила, что спине легко и рюкзака нет. По спине вдоль позвоночника пробежал холодок. Она резко кинулась к лестнице, где теперь была стена, пробежалась по всему залу и осознала, что посеяла рюкзак. И неясно, когда именно это случилось, после замка, когда она подбирала ленту или уже внутри. Впрочем, удивляться было нечему, потому что после исчезновения кита она была рассеянной и оставить рюкзак могла где угодно. К счастью, в нем было немного вещей. Но все же без денег и телефона вряд ли можно быстро добраться до дома. Сначала отсюда выберись, Рина, произнесла вслух девушка. Разговоры наедине с собой всегда придавали ей смелости, и казалось, что она не одна. Рина села на пол и со всей силы шарахнула кулаком по шахматному полу. Боля божла кисти рук, из глаз посыпались искры. Она вскрикнула, подламыла на больную руку, покачалась туда-сюда, будто это как-то могло ей помочь. Потом она легла на холодный пол и коснулась его щекой. Соленые капли падали на шахматный пол, образуя маленькую лужу. Мыслями она вернулась к таинственному исчезновению кита Иланы и провалилась в сон.